Глава 90. Петрова знала, что не справилась. Это задание превзошло все ее возможности. Рай-1 требовал от нее того, чего она не в состоянии была делать. Даже просто сохранить жизнь своим людям оказалось выше ее сил. Она знала, что нельзя лезть в эту шахту, даже в виртуальной реальности. Она знала, как Василийск отреагирует на ревенантов. И снова она ошиблась в оценке своих отношений с паразитом, и в результате пострадали люди. «Я собираюсь сложить себя полномочия», сказала она Чжану. Это прозвучало нелепо, словно отказ от карьеры имел сейчас какое-то значение. «Я сделаю все, что смогу, чтобы вы безопасно покинули планету. Вы Смо и Плут. Потом я собираюсь... Я не знаю, что вы будете делать. Что-нибудь». Она взяла его за руку, и он не вздрогнул. Обычно он вздрагивал. Она улыбнулась ему самой лучшей улыбкой, какую только могла из себя выдавить. Вернусь на землю и найду себе другое занятие. Теперь я понимаю, что все, чего я когда-либо хотела, доказать людям, что моя мать не определяет мою сущность, что я могу быть не только ее дочерью. Не получилось. Мы с ней виделись, мельком заметил Джан. Но мне хватило, чтобы понять, что вы гораздо больше, чем она когда-либо могла быть. Джан, покачала головой Петрова. «Пожалуйста». Ей нужно было почувствовать себя жалкой. Обвинить во всем, что произошло. Если этого не сделать, она потеряет то немногое, что у нее осталось. «Хорошо. Мы вернемся на землю, и вы сможете делать все, что захотите. Но что будет с Василиском? Как нам вытащить эту штуку из вашей головы?» — спросил Джан. Петрова пожала плечами. Он уже казался ей частью ее самой, естественной частью мозга. Она даже не могла представить состояние, когда его нет. «Послушайте, я попросила Плута помочь мне установить связь со службы надзора. Сленг. Робот налаживает связь с вышкой, с ансиблом. Мы можем вызвать ее напрямую и попросить, чтобы она забрала вас здесь или в поселении. Где-нибудь еще. Где угодно, только не у шахты. Вы не можете туда вернуться». Жан вопросительно посмотрел на нее, и она поняла, что выдала себя. Мы. Мы не можем туда вернуться. Петрова, просто послушайте. Я не доверяю Лэнг. Я знаю, что вы тоже не доверяете. Но она однажды сказала, что вы не расходный материал, верно? Да, это может означать, что она сдержит обещание, что она заберет вас этих камней и вернет домой. Многонемет вы имеете в виду, моим домом был Титан, а его больше нет. Почему он все так усложняет? Она покачала головой. Я имела в виду безопасное место. Лэнг нужно будет забрать вас, и мы сможем использовать этот факт для переговоров, чтобы заставить ее забрать и остальных. Мы сделали все, что она просила. У нас есть проверенная информация об этом месте. Мы знаем, что здесь произошло. Этого должно быть достаточно. Вы... Вы готовы? Думаю, мне следовало бы спросить об этом вас. Она знала ответ. Но это не имело значения. Она должна пройти через все, связаться с Лэнг, убедить ее согласиться с новым планом. В дверь постучали. Это пришел Плут. Секунду он молча смотрел на них, затем кивнул. «Связь активна. Вы идете?» Петрова поднялась со своего места и заглянула в гостиную. Там стояла директор Лэнг. Конечно, это была голограмма. Сама Лэнг находилась в сотни световых лет от них. Ансибелл был настолько мощной системой связи, что Петрова не могла отличить изображение от реальной женщины. «Хорошо», — сказала она Тижану и Плуту. Пойдемте поговорим с ней».